Глава 10. Двоедушник. Тот, кто считает, что договор был нарушен, должен возвать к нави. И если приведенные им доказательства будут бесспорны, то защита собидчика будет снята. Вот только не стоит просить нави о помощи. Договор не восстанавливает справедливость, он помогает хранить равновесие. Великий договор между Рюриком и Навью, 862 год. «Ты что-нибудь раньше слышала о двоедушниках?» Олег не стал отвечать сразу, а решил для начала проверить знания молодой ведунья. В комнате по-прежнему стоял с от черного дыма, смешанный с трупной вонью от упокоенного почтарем вурдалака. Пол был весь усеян осколками битого стекла, остатки деревянной рамы валялись тут и там, и каждый неосторожный шаг отзывался лязгом или хрустом. Настя осмотрелась по сторонам, будто ожидая засаду, а потом успокоившись, выдохнула. Как и следует из названия, это существо, в котором одновременно живут две души. "Верно", кивнул Олег, но ответ не полный. Что это за души и чем это тварь опасна? Вызвав неподдельное удивление Насти, почтарь скрипнул входной дверью, выглянул в коридор и, убедившись, что там никого нет, прошелся в сторону какого-то темного угла, покопался там и вернулся с огромным веником. «Совка нет!» — пробормотал он, щелкая зажигалкой, и запалив лучину. В комнате стало заметно светлее, и весь чудовищный разгром предстал перед ними как на ладони. Девочка с интересом наблюдала за почтарем, ожидая, что же он будет делать дальше, и даже забыла его уточняющие вопросы. А вот Олег воспринял ее молчание как незнание деталей о двоедушнике. «Ладно, сейчас расскажу», — кивнул он, с сомнением осмотрел веник, а потом решительно поставил его в угол. «Но сначала наведем тут порядок. Здесь ли ты гостеприимный хозяин?» Призывает домового», — поняла Настя. Этим безобидным, в общем-то, духом притела грязь в помещениях, которые они считали своими. А значит, при должном обращении их можно было попросить о помощи в уборке. — Здесь я! — ответил тихий утробный голос, и под кроватью зажглись два красноватых огонька. — Угощайся! — сказал Олег и, шагнув к сбитой постели, аккуратно положил на нее извлеченный из рюкзака кусок хлеба. Огоньки словно бы мигнули, а затем выплыли из-под кровати, и перед отступившим почтарем возник маленький комок шерсти в просторной одежде. Крупный! Настя в столице таких откормленных еще ни разу не доводилось видеть. Девочка невольно задумалась, сколько же от него остается мусора. Настя вспомнила, как в детстве, находя по всему дому клочки шерсти, грешила на линяющих кошек, но нет. Потом ей объяснили, что обычные животные просто не способны оставлять столько мусора. А вот Домовой, если его не подкармливать, начинает нервничать и сбрасывать волос. Домовой тем временем на мгновение скосил взгляд на Настю, словно проверяя, не собирается ли ведунья на него напасть. И девочке удалось рассмотреть его как будто бы обычное человеческое лицо. «Ладно, не совсем обычное». Кожа была похожа на свалявшуюся шерсть, на которой выделялись огромные, почти совинные глаза и тонкий длинный нос, под которым буйно росла черная щетина. Вся же голова домового была похожа на одуванчик, настолько густо ее покрывали более длинные жесткие волосы. Дух снова посмотрел на почтаря, но в итоге так ничего и не сказал в ответ на предложение угоститься, а потом и вовсе отвернулся. На мгновение у Насти создалось впечатление, что вот сейчас он уйдет. Ведонья даже попыталась было попросить его остаться, но потом заметила спокойное, словно скучающее выражение на лице Олега, и сдержалась. В тот же миг из просторного балахона домового, который теперь уже явно передумал уходить, выскочили длинные костлявые руки, схватили краюшку хлеба и мигом отправили ее в рот. Угощение почтаря исчезло в секунду, словно его и не было. А домовой замер и, довольно урча, посмотрел на Олега. — Нехорошо так в гостях гадить, — сварливо буркнул дух. — Так это и не мы, — против воли вырвалось у Насти, и она тут же закрыла себе рот рукой. — А то я не знаю, — по-прежнему сварливо отреагировал домовой. — Помощников звать придется. Он требовательно посмотрел на Олега, и тот снова молча полез в рюкзак, доставая оттуда еще один кусок хлеба а потом следом внушительного размера неочищенную луковицу. Домовой на сей раз не стал ничего изображать или дожидаться, пока почтарь положит новое угощение на кровать, а с нетерпением выхватил его прямо из рук Олега. «Пойдем-ка, подышим воздухом». Мужчина аккуратно обхватил Настю за плечи и уверенно потащил ее к выходу. Нельзя им мешать. Домовой что-то вновь пробурчал, как теперь показалось виду не вполне довольно, а потом пронзительно свистнул. В ту же секунду на пол словно посыпался высушенный картофель, но Олег торопливо прикрыл дверь, и Настя не успела увидеть, что же там происходит. «Идем!» – почтарь указал девочке на светящиеся лунным светом широкое окно общего балкона. Это было преимущество исключительно верхних этажей, но выйти туда мог любой постоялец. Правда, сегодня балкон оказался запертым изнутри. По всей видимости, сторож решил подстраховаться, учитывая массовую панику в оковицах. «Прекрасно!» Олег скрипнул запором и распахнул двери, и на них с Настей тут же пахнуло ночной прохладой и легкой сыростью. Они вышли на деревянный балкон и заняли два не особо мягких, но при этом все же удобных стула. Пели сверчки, где-то вдалеке тревожно ухали совы и шелестело листва на ветру. Все это действовало убаюкивающе, и Настя чуть было не начала проваливаться в сон, Но любопытство пересилило, и она своими большими глазами уставилась на почтаря. «Так вот, двоедушник». Взгляд Олега был отсутствующим, он словно бы смотрел мимо ведунья. Он не полностью подчиняет свою жертву, у нее остается и тело, и душа. «В отличие от колдуна», — подхватила Настя, желая показать, наконец, собственное познание. У того после ритуала душа заражается силой темных богов, обретает потустороннюю мощь, но человек по факту перестает быть самим собой и становится еще одной Навьей-тварью. «Верно», — Олег решил отметить старание девочки. «Поэтому с теми же колдунами, хоть они и опасны, любой ведун при должном опыте справится. Все, что помогает от Нави, поможет и от него. А вот в случае с двоедушником все сложнее». Да, ему приходится мириться с чужим сознанием в подчиненном теле, но для опытной твари манипулировать обычным человеком или вовсе затуманить ему разум совсем несложно. Однако при этом большинство ведомских ритуалов на такого двоедушника никогда не подействует. Как ты не можешь сжечь пламенем дождь бога меня, так и он будет от него защищен. Добиться подобного очень непросто, лишь сильнейшие знавьих тварей на подобные способны. Но результат того стоит. Они сохраняют всю свою атакующую мощь и при этом получают защиту человеческой плоти. И это уже не говоря про скрытность. Такие двоедушники могут жить хоть в столице под боком у князя, и пока не проявят себя, даже волхвы вряд ли смогут их заметить. Настя содрогнулась, представив, как сильное существо с той стороны может вселиться в кого угодно, даже в представителя княжьей семьи. Впрочем, если опасность известна, значит, можно от нее защититься. Не стоит недооценивать князя и его силу. «Подожди». Девочке показалось, что почталь уж больно нагнетает атмосферу, словно решил рассказать ей страшную сказку на ночь. «Ты говоришь, что такое существо защищено от атак видунов, но при этом я подожгла его, и очень неплохо». Девушка вспомнила, как взвыла ночная тварь, и гордо улыбнулась. «Это нам повезло». Олег тоже улыбнулся, только грустно. Двоедушник уж слишком хотел скрыть свою природу, слишком полагался на свою силу лихо, вот и выпятил ее наружу, хотя для него это было не так уж и нужно. Именно эту его часть мы и подполили, да так, что хотя бы сегодня ночью о еще одном визите можно не беспокоиться. Но уже до завтра внутри человеческого тела он успеет затянуть все свои раны, и тогда... И тогда нам снова придется сразиться с одним из сильнейших представителей своего рода. Девочка вспомнила слова почтаря и постаралась этой фразой загнать подальше свои страхи. «Но мы все равно его победим». «Лихо, двоедушник, пусть способов с ним справиться мало, но ведь они же есть, так?» «Так». Олег кивнул в ответ на запальчивую речь Насти, про себя решив, что в такой ситуации им надо не к сражению готовиться, а переезжать и искать противника проще, но потом неожиданно замер. «И как же мы победим?» С нетерпением спросила девочка, потянувшая в сторону Олега, но тот словно бы ушел глубоко в себя. Так оно на самом деле и было. Почтарь ухватился за ниточку, которая, как он думал, могла привести его к убийце отца и брата. И как он сразу об этом не подумал. Так сосредоточился на желании стать ведуном, что чуть не упустил такой шанс. «Двоедушник — существо подобного ранга. Он не только силен, но и обладает разумом, волей, знаниями обо всем, что происходит вокруг него в приграничье Нави. Такое существо, если его разговорить, наверняка сможет, если не рассказать о событиях 20-летней давности, то хотя бы назвать имя. Имя того, кто тогда пришел в приграничье с той стороны. Имя, столь необходимое Олегу для того, чтобы отомстить. Эй, как именно мы сможем победить двоедушника?» Девочка не выдержала и встала со стула, принявшись тормошить почтаря за плечо. «Я хотел сказать, что для сражения со столь сильным противником нам потребуется соответствующее оружие». Передумав отступать, Олег встрепенулся и принялся соображать, кто и что может помочь в этом деле. Он думал неторопливо, спокойно и обстоятельно. «Так как учился все эти годы, не давая эмоциям поглотить разум. Нанесем-ка мы с тобой сегодня визит к одной интересной особе». — Слушай! — в отличие от почтаря, Настя была буквально на взводе. Глаза молодой ведуньи горели, рот приоткрылся от нетерпения. Она даже моментально забыла слова Олега о каком-то особом оружии. — Это ведь может быть всемил! — Всемил? — почтарь не сразу понял, что девушка успела сменить тему, и теперь пытается разгадать загадку, кто из деревенских оказался носителем сразу двух душ. — Ну, конечно! — девочка аж подпрыгнула на стуле, из-за чего тот пронзительно скрипнул. Он же наводил на всех панику в центре деревни, помнишь? Еще вчера. А Лиху для пропитания она как раз и нужна». «Не торопись с выводами», — строго осадил Олег свою спутницу. «Запомни главное правило при общении с Навью. Ни один из тех, кто приходит с той стороны, совсем не дурак. А теперь давай предположим, что Всемилом все-таки овладела Лиха. Стала бы эта парочка так подставляться, а? Подумай хорошенько». Настя откинулась на спинку стула, вновь заставив тот скрипнуть, и прищурила правый глаз, одновременно приподняв левую бровь. «Ты прав», — наконец согласилась она. «Это слишком просто. А еще глупо для такого опасного существа Нави. На его месте я бы завела такого всемила для отвода глаз, а сама присматривала бы за ним, чтобы понять, не встал ли кто на мой след». «А вот это уже гораздо разумнее», — кивнул почтарь. «Намного правдоподобнее, чем первая версия». «Нет, тот вариант, конечно, тоже возможен. С Навью ничего нельзя исключать. Но это же все равно, как взять и написать табличку «Я двоедушник», а потом ходить с ней по деревне». Настя прыснула со смеху, вновь напомнив Олегу, что она всего лишь ребенок, для которого все эти смертельные опасности – лишь приключения. Да, необходимые для ритуала, но все же как будто бы несерьезные. «Ах, вот вы где!» Вырывая, почтаря из раздумий, громыхнула одна из входных дверей, жалобно звякнуло стекло. «Прохлаждайтесь, значит!» На балконе появился... Нет, туда в буквальном смысле слова ворвался мышата староста-оковец. Его заметно трясло, но непонятно было, от гнева или от страха. Скорее всего, как решил Олег, и от того, и от другого. «Ты о чем?» Нарочито спокойно спросил почтарь, моментально сбив мышати весь боевой настрой. Староста замолчал. Его легкие шумно вдыхали воздух, как кузнечные мехи. А потом он снова взорвался от возмущения. «Как ты о чем? Разве не было уговора защитить деревню? Чем вы занимались, когда произошло нападение?» Олег увидел, как в глазах Маловой начинает закипать ярость, и моментально перехватил на себя инициативу в горячем споре. «Мы отбивались», — сурово отчеканил он, «потому что напали на нас конкретно и расчетливо. Или кто-то еще пострадал?» Что? Мышата осёкся, но в ту же секунду вновь раскричался на всю гостиницу. «Нет, к счастью, никто не пострадал, хвала Берегиням! Но кто теперь будет платить за разгромленный номер? А кто успокоит детей, разбуженных грохотом, и женщин, напуганных пламенем?» Почтарь держался спокойно, но от Настиного взора все же не ускользнула маленькая деталь. Ее напарник слегка прикрыл глаза, явно собираясь с мыслями. Впрочем, нервный и оттого шумный староста кого угодно бы вывел из себя». «Вы ведь даже не убили его!» — продолжал кипятиться мышата. «Оно сбежало! И как нам теперь быть? Что нам делать?» Старосту заметно трясло. Его глаза пугливо бегали по сторонам, словно пытаясь выискать в полумраке затаившийся чудовищ. Неожиданно Олег встал со стула, шагнул в сторону мышаты, схватил его за грудки правой рукой, а потом резким толчком прижал к стене, выбивая воздух из легких и заставляя замолчать. Староста пытался пару раз дернуться, но быстро затих, с изумлением глядя на почтаря. Успокоился. Голос Олега был тверд и резок, как сталь. «А теперь давай по порядку. Тварь подослала к нам вурдалака. Мы его убили. Самой ей удалось сбежать, хоть и изрядно потрепанной. При этом из разрушений, насколько я понимаю, только выбитое окно в моем номере, а пострадавших и вовсе нет, верно?» «Верно», — послушно кивнул мышата, враз ставший шелковым и очень даже понимающим. «Вот и хорошо!» — улыбнулся Олег. «А вечером княжья сотня придет!» «Ну, до вечера как!» Вновь запаниковал староста, прервав почтаря. «Анастасия!» тут повернулся к маловой. «У нас ведь осталось немного чернил. Сможешь обновить наговоры для почтенного мышаты?» «Легко!» — деловито сказала Настя. «Отлично!» — кивнул Олег и вновь обратился к старости. «Того, что мы сделаем, должно хватить до вечера. Так что получишь от меня лист с печатью, положишь ее под порог, и до прихода сотни никто тебя не тронет». «Ну...» — замялся мышата, и морщинки на его лице заметно разгладились. «Спасибо тебе, Олег. И вам, Анастасия, тоже спасибо, если бы не вы!» «Ладно тебе». Поморщившись, прервал его почтай. «Настя, пойдем делать печать». «А ты, мышата, загляни часа через четыре. Мы как раз печать закончим, да и отдохнуть хоть немного успеем». «Конечно!» – засуетился староста и выскочил в коридор, чтобы не задерживать эту странную парочку. И уже когда Олег с Настей дошли до номера, где произошла ночная схватка, крикнул вдогонку. «Кто это был-то хотя бы?» «Лихо, кто же еще?» Буркнул Олег в ответ вздрогнувшему будто от сквозняка старости и, отворив дверь, пропихнул в номер ведунью, а затем вошел сам. «Давай сделаем печать по ускоренной программе. Времени не ждет». «Интересно, почему он соврал?» задумалась девочка, не сказал, что это двоедушник. Впрочем, ему видней, да и староста этот доверие не внушает. В комнате после уборки домового царил почти идеальный порядок. Кровать аккуратно застелена, осколков стекла еще, пока от выбитой оконной рамы на полу словно бы и не было. Только зияющий провал во двор и бесформенная куча, в которой угадывался упокоенный вурдалак, портили всю картину. «На этого не смотри, сам исчезнет с восходом солнца». Олег махнул рукой в сторону желтого мертвеца. «Знаю». Кивнула Настя и склонилась над столом, укладывая необходимые для изготовления наговора ингредиенты. «Слушай, Олег, а зачем мы печать от лиха делаем, если от двоедушника она не поможет?» Девочка таким хитрым образом решила прояснить сразу два момента. Собственно, ответ на сам вопрос, а заодно еще и причины, почему почтарь решил скрыть истинную суть того, кто напал на деревню. «Сильные представители Нави предпочитают действовать тайно, так что если наш ночной друг и решит кому-то заглянуть, то только в образе лиха. Свою главную тайну он предпочтет, пока есть такая возможность не раскрывать. Поэтому и нам об этом стоит молчать, если не хотим подставить случайных людей под его удар». «Двоедушник может устроить на них охоту?» Настя вздрогнула. «Да». «Но почему? Почему он так скрывается?»